Глава двадцать Внутри лавки вспыхивают светильники, озаряя полки с товарами и крадущегося капитана Зинара. Дарьон сдвигает меня в сторону, заставляя отступить от двери. «Не должна ли я помочь?» — шепчу, не спуская взгляда с капитана. «Вдруг там ловушки?» Наставник бросает на меня такой многозначительный взгляд, что даже неловко. «Ты ценнее всей группы!» Бестактно напоминает Ленарен. Зинар дракон и опытный сотрудник. Опытный сотрудник возвращается минут через пять. Все чисто, в здании никого нет. Мисс Глорию отправили писать повинную, вздохнув поясняю. На ней была соблазняющая печать, Фергар велел ей самой сознаться. Ниль, отправляйся в Нарбурн, возьми отряд и найди хозяйку. И помни, она может ничего не знать. Кивнув, эльф быстро направляется к выходу из Академии. «Леди Валерия!» — капитан указывает на вход в лавку. «Прошу!» «Меня накрывают сразу два щита — золотой Ленарена и зеленый Дариона». «Сквозь ваши щиты я почти ничего не вижу», — сообщаю я. «Надень гоглы», — советует Дарион. В активированном виде они передают изображение с точки на метр дальше, что позволяет избежать влияния своего щита на обзор. Наровистое замечание, что сама могу создать щит, я не высказываю, вовремя сообразив, что их защита позволяет не отвлекаться от осмотра лавки. Активируются гоглы простым надеванием. Тут же меня будто вышвыривает на метр вперед. Так резко происходит переключение. Картинка временами дергается. Идти из-за этого неудобно, но зато щиты не мешают. Магии в лавке предостаточно. Печати на стенах и полках. Магии фанят некоторые товары. А вот коробки с наборами для маговыпечки ничего не излучают. Они чисты. Натыкаюсь на стеллаж и ощупью обхожу. На первый взгляд никакой магии дем... бездны. Капитан Зинар снимает несколько коробок и вскрывает прямо на прилавке. Содержимое мне знакомо. Два пакетика сосновой для выпечки, форма, инструкция. «Порошок серый», — сообщаю я. «Никакого дополнительного фона». «Для нас тоже», — разочарованно произносит Зинар. Линарен быстро прочитывает инструкцию, оглядевшись, приносит с полки миску, Избросив сбросив в нее паучка-анализатора, рассыпает оба порошка. Вода! Мне нужна вода. Перескочив через прилавок, он исчезает за внутренней дверью. Паучок крутится в порошке, щелкает и светится кристаллом. Почти сразу линорен возвращается со стаканом воды и выплескивает ее в миску. Оно может быть неактивно, нужна реакция, реакции изменяют свойства. Капитан Зинар протягивает Линорену деревянную лопаточку соседнего стеллажа, паучок выползает на край миски и застывает. Размешивает Линорен так быстро, что движение его руки смазывается. Половину теста, вывалив на столешницу, размазывает его, а паучок ползает рядом, запуская лапки в цементно-подобную субстанцию. Испачканная лопаточка отлетает в сторону. Немедленно Линорен заносит ладонь над тестом. Золотое сияние срывается с пальцев, облучая все вокруг. В этом сиянии вспыхивают черные искры. Есть следы магии бесной. Подаюсь вперед. Маленькие, почти незаметные. Цвет меняется на цвет запечённого теста. Предупреждает Линарен. Тесто серое. Я судорожно вдыхаю. Следы магии бесной по-прежнему незначительные, мизерные, но они есть. По коже снова пробегает холодок. Я ведь чуть не сделала себе такое же печенье, чуть не попробовала вместе с парнями. Это печенье ела вся наша группа, кроме меня. И, кажется, ингара. Но заразились только Герт и Валарион. Почему? Ленарен, пропекший половину теста, останавливается. Оно активируется магией. Возможно, это придает частичкам бездны специфические свойства. Мне нужно забрать это в лабораторию, «И нужны данные по всем боевым магам набора этого года». Линарен постукивает пальцем по лбу. «Я видел эти данные. Должен помнить». Стукнув себе сильнее, сгребает с прилавка миску несколько коробок маговыпечки и направляется к выходу. «Разные виды. Возможно, дело в том, что вы все разных видов. Мне нужно в лабораторию. Срочно!» «А нам?» Капитан Зинар покачивает инструкцией. «Надо наведаться к мистеру Тордосу». Ленарен в своем исследовательском порыве совершенно забывает, что приставлен меня охранять и телепортировать. «Его сейчас бесполезно одёргивать». Дарион вздыхает. «Вызывай Аарона». На мой отчет о делах Аарон отзывается радостным урчанием. «Ты умница. Сейчас буду. Только отца в известность поставлю». Пока он ставит императора в известность, возвращаются Рульф с Фергаром. Последний сообщает. «Отправили сладкоешек на промывание желудка и под наблюдение целителя. У вас как результаты?» «Опасное вещество обнаружилось в маговыпечке», — Зинар кивает на полку с наборами. «Как я понял, до воздействия магии отрава незаметна даже видящей». «Да, увы». Стену в гоглы, оглядываю коллег сквозь зеленоватый щит Дариона. Наверху что-то падает. Переглянувшись, Зинар и Фергар бросаются туда. Капитан пробегает по лестнице первым, ступени скрипят под следующим за ним орком, бахают наверху тяжелые шаги. Топот освещает нас о каждом маневре обегающих этаж офицеров. «Какая грация!» — тянет Дарион. «Чучело пропало!» Доносится голос Зинара. Какое? Тут стояло чучело чудовище, шестилапое, крылатое и рогатое. Сначала на лестнице показываются начищенные сапоги Зинара, а после он сам. Здесь никто не пробегал. Чучело белое с черными глазами? Интересуюсь невинно. Да, это демонокот. Демонокоты выглядят иначе. Чудовище больше похоже на мелкого вестника бесные. Как он близок к истине. А повелитель такой, особенный демонокот. Вспомнив его напутствие перед моей почти свадьбой, поворачиваюсь к Дариону. «Мне нужно с вами переговорить». Уже на улице он, убирая за ухо дергающуюся на ветру прядь, уточняет, что натворил этот котяра вредоносный. Он, потирая лоб, «Мне кажется, он знал о Уж больно отговаривал от свадьбы, предлагал просто сбежать. Натравлю на него Азолона, пусть разбирается соотечественником. Дарион кивком отправляет меня в магазин и предупреждает Зинара. «С котом мы разберемся, он зверь специфический». И это еще мягко сказано. Дарион всем корпусом разворачивается к дверному проему В сопровождении мужчин в форме Эниля к нам семенит мисс Глория. Уж насколько у эльфа белая кожа, а хозяйка торговой лавки бледнее его. Войдя и усевшись на стул, она так дрожит, так заикается, отвечая на однотипные вопросы ракочущего Зинара, столь жалобно смотрит на Дариона и меня, что невыносимо хочется выйти из тесного зала пропавшего ужасом несчастной женщины. Ее ответы однообразные. Стандартный заказ, обычный поставщик мистер Гвердалеон Кей, ничего странного она не заметила, все как всегда, ничего подозрительного, она честная подданная империи, обычные закупки. А ведь эти товары, это проклятое печенье, появилось в Академии потому, что Николаеда помогла ей получить заказы у таможенного контроля. Возможно, без этого отравленные товары погибли бы в Нарбурне при атаке вестников и никогда не оказались бы здесь. Как неожиданно порой сказываются самые невинные наши поступки. Минут через двадцать Фергер, разглядывающую упаковку, вворачивает. Производство находится далеко. При нынешних проверках и зверствах таможенников и стражников на дорогах просто удивительно, что товар так быстро доезжает до места. Он поворачивает к нам пачку. «Если дата неподдельная, то набор доставлен сюда за семь дней. Без взяток. Это нереально». Зинар едва заметно закатывает глаза. Мисс Глория, окинув нас шальным от ужаса взглядом, вскрикивает. «Я тут ни при чем. Мне... мне мисс Николаеда помогла. Это она договорилась с таможней». Мисс Глория съеживается. «Мне остро нужен аран но он все ставит императора в известность о том, что должен быть здесь и сейчас. Полная уверенность в невиновности Ники и ее деловитое спокойствие помогают мне пережить ее допрос на втором этаже лавки. Мисс Глорию в кухне сторожит Фергар, а мы обосновались в душной гостиной среди вязаных ковриков и обивок в цветочек. «Простая торговая солидарность», — стоит на своем Ника. И, разумеется, установление дружеских связей. Нет, я не занималась вопросом лично. С таможней договаривался служащий моего отца. Нет, вы не сможете с ним поговорить. Он убит при нападении на Нарбурн. Почему я так спокойно об этом говорю? Я менталист. Нас учат справляться с эмоциями. После перепуганной мисс Глории Ника выглядит матерой преступницей, и выражение лица Зинара очень далеко от дружелюбного. Я поднимаюсь со скрипнувшего кресла. Ну, послушайте же. Ника прошла проверку артефактом верности. Пора прекратить этот допрос. Она ни в чем не виновата. Мы обязаны ее допросить. Блекла отзывается Ниль, с самого начала допроса смотревший в окно и написать об этом отчет, проверить все ниточки. Например, сейчас мисс Николаеда подтвердила, что некий служащий брал взятки за пропуск товаров. Возможно, он пропускал их без досмотра. Скольких он так пропустил? Кто ему платил? Были это лишь заботящиеся о прибыли торговцы или агенты культа? А может, он сам культист? Если бы он был культистом, не стал бы задерживать такой груз. Резонно отвечаю я. «Тоже верно». Ниль потирает ухо. «Но в допросе мисс Николаеда нет ничего личного или оскорбительного. Это просто следствие. Никто не собирается обижать вашу специфическую подругу». Все же он не удержался от колкости. Эльфы терпеть не могут вампиров, и при виде Ники Ниля сильно перекосила, после чего он уткнулся в окно и молчал. Громко протоптав по лестнице, в гостиную влетает приглаживающий кудри Рульф. Все выяснил, он встряхивает пачкой бумаг. Об этом тордосе. Все выяснил и домашний адрес, и адрес производства и Южные Кроны. Зинар морщится. Далеко. Я кристаллы выписал, чтобы точно все добрались. Рульф отстегивает от пояса обойму с разноцветными полупрозрачными столбиками. Приказ подготовить отряд для операции по задержанию особо опасного преступника уже отправлен. К нашему прибытию все будет готово. Когда отправляемся?» И все смотрят на меня. А я накрываю метку и мысленно шепчу. «Арен, я уже начинаю беспокоиться, что ты отца потерял. Сколько можно его в известность ставить?» «Ммм, Лера, у нас тут с королем нового Дрента возникли разногласия идеологического характера. Пожалуйста, попроси ректора Дегона тебя охранять и перемещать, хотя лучше бы ты осталась в Академии». Но ты ведь не согласишься, я правильно понимаю. Правильно. Жутко неуютно, но не от взглядов команды, а от странности, сказанного Аароном». У тебя точно все в порядке? Почему не предупредил о задержке? О, я был в драконьем виде. Ты же знаешь, в этой форме мне доступен только драконий язык, а ты его не поймешь. Волосы встают дыбом. Арен, а почему ты так долго был в драконьем виде? У тебя не было возможности отчеловечиться и предупредить меня, чтобы не ждала? Лера, солнышко, говорю уже. У нас с королем разногласия. Что вы делаете? Мы объясняем его величеству, что лучше иметь дело с нами, чем с культом. У вас там война? До да боли стискиваю метку. он заглядывает мне в лицо. Ну, я бы назвал это демонстрацией силы. Лера, не переживай. Занимайся расследованием, это очень важно. «Ладно, мне пора, и не переживай. Береги себя». Меня сковывает холодом. «Как-то не переживать? А вдруг тебя...» «Лера, мне сейчас надо сосредоточиться. Пожалуйста, потерпи, моё солнышко, я обязательно вернусь. Это всего лишь человеческое королевство». «А, удачи. Спасибо». Меня как приливной волной накрывает яростью. Она вспыхивает в крови, почти разрывая сердце и медленно отступает, оставляя после себя нервную дрожь пальцев. «Что у них там происходит?» Баздариона нарушает зловещую тишину. «Проблемы с новым Дрентом. Похоже, кажется, король соблазнился посулами культа». «Человеческий идиотизм неискореним», — фыркает капитан Зинар. «Прошу не выражаться», — Рудольф вздергивает подбородок. «Глупость индивидов никакого отношения к их видовой принадлежности не имеет». Зенар закрывает глаза, покосившись на Нику, кивает на лестницу. «Вы свободны, но прошу вас не покидать Академию. В случае, если придется это сделать, оставляйте адрес, по которому можно вас найти. Обязательно так и сделаю». Ника и не думает уходить, расширенными глазами следит за мной. «Ситуация в Новом Дренте не отменяет необходимости допроса мистера Тордоса», напоминает Зинар. «Леди Валерия, вы отправитесь с нами или останетесь здесь?» «С вами». Арен попросил пригласить сопровождающего ректора Дегона. На этот раз глаза закатывает наставник. Раскинувшиеся под сенью исполинских деревьев южные кроны настолько тихий городок, что просто не верится, будто здесь может затаиться культ. Только не в этой пасторальной неподвижности, даже шагающая впереди дюжина стражников с СБшниками, чужеродно степенным улочкам и неторопливым местным жителям. В аккуратном, выбеленном домике у тротуара открывают окно, выпуская уютный запах жарящихся овощей и чеснока. «Там смеются дети», — хныкает малыш. «Совсем молодежь обленилась!» Пылающий Аллам Дегон из сокровищницы его вытащил Эзолон, закончивший с конфискацией маговыпечки и сдавший пробовавших гадость студентов целительнице И на пять минут не дает забыть, что ситуацией он недоволен. «Почему я должен отвлекаться от дел? Я почетный дракон и заслужил немного покоя!» Делом, похоже, было созерцание сокровищ. Ну как можно из-за этого брюзжать? Они же никуда не денутся. Поглаживая бороду, оглядывая домишки и пыхтящую впереди трубу завода, Дегон шагает слева от меня. Дарь, он справа, уверяет. «Вас пригласили, потому что вы на редкость сильны и умны. Вы оказываете нам неоценимую услугу». Столь откровенная лесть, как ни странно, смягчает недовольство Дегона но все портит Пушинка громким и отчетливым «фуф». Идущие в конце отряда стражники вздрагивают, ярче вспыхивая магическим светом и оглядываясь. Пушинка, вызывающая у них явно недобрые чувства, еще и улыбается сейчас во все острейшие зубы. Только зачем ей такие, если она живет, поглощая магию? «Никакого уважения!» — ворчит Дегон. Даже симбиоты лишились столики почтения!» «Куда катится ее ран?» Оторвавшись от разглядывания резных наличников, ошарашенно смотрю на ректора. «Прервали сеанс любования сокровищами», — шепчет Дарион. «Будет таким, пока в сокровищницу не вернется». На этот раз фыркает ректор. «Я вам не мебель, чтобы меня куда-то возвращать. Я сам могу телепортироваться». Не знаю почему, но это замечание вызывает улыбку. Она исчезает, когда с соседней улицы выходит отряд с капитаном Зинаром, Нилем и, неожиданно, Генрихом во главе. Последний мне подмигивает и тут же принимает подобающую случаю серьезный вид. щедя чувства или просто не желая впутывать новичка на содержание Тордоса, в его дом меня не взяли. Но предосторожность была излишней, и отчетливо слышу, как Фергар... Передает сопровождающему нас Рульфу, что в доме Тордоса никого нет. Соседи говорят, их давно не видно, мистер Тордос уверял, что семья гостит у родственников на побережье. Приземистый завод по производству наборов для выпечки всё ближе. Меня накрывает двойной щит. Приходится надеть гогл, чтобы видеть слабые проблески магии на тротуаре и домиках. Из открывшихся ворот завода тягач выкатывает телегу, груженную большими коробками под кожаным чехлом. Возница с любопытством поглядывает на наш отряд, но когда его мощного коня хватают под узцы, испуганно округляет глаза. Один из трех десятков стражников остается с ним. Я же оглядываю периметр и рапортую. Защитных чар нет. Обращенные на меня глаза Генриха вспыхивают желтым. «Вперед!» командует Зинар. Половина отряда телепортируется, охватывая территорию фабрики по периметру. Разноцветные потоки магии устремляются вверх и в стороны, сплетаясь и создавая над фабрикой купольную сетку. Щит стражников», — поясняет Дарион. «Мощные атаки не выдержат, но блокируют телепортацию. Используются для операции захвата. Входят в перечень обязательных заклинаний для любого служащего силовых ведомств. Уникален тем, что благодаря четкому расчёту действий и вложений магии позволяет без предварительной договоренности работать в связке незнакомым магам. Просто по команде раз — и готова сетка. А теперь мы узнаем, что за рыбка в неё попалась. Рульф зло смотрит на по-прежнему открытые ворота. Двор внутри — просто вытоптанная площадка. Когда я вхожу, охранник возле будки уже уложен лицом в землю. Ветер треплет тенты над лавочками у забора. Переполошенные грузчики и извозчики лежат или опускаются на колени. Штукатурка на двухэтажном здании потрепана, расходятся трещинами, но ничуть не мешает магическим печатям. В окнах мелькают бледные лица, поскрипывает створка больших дверей под вывеской склад. Есть магические печати, тут же зарисовываю незнакомые. Отвод глаз! «Успокоение окружающих, предупреждение о магических воздействиях», перечисляет Дарион. Наблюдающий за мной Генрих аж губы покусывает, как ему хочется поговорить. Но то и дело косится на капитана и молчит. «Обычные защитные печати по разрешению Зинара я сама выжигаю золотым пламенем. Только после этого первые избэшники заходят в дверь под табличкой контора, а другая группа врывается на склад». Несколько минут томительного ожидания, и нас окликают из окна конторы. «Чисто!» На тесной лестнице наши шаги звучат гулко, тревожно. Мой пристальный взгляд находит лишь остаточные следы магии, защитная печать обнаруживается только на массивном сейфе. «Тодерса нет», — отчитывается местный ИСБшник. «В производственную часть здания моя группа входит первой, оставив меня с Дарионом и Ворчащим Дагоном. От нечего делать задумываюсь. Не послать ли Арену сообщение, что со мной все в порядке, но, решая не отвлекать его отдел, все равно он знает, что я жива. За мной возвращается ниль. Все чисто, теперь твоя очередь. В рабочем цехе жарко. За стеной гудит мотор, медленно ползет порожняя конвейерная лента. Дверь в соседний зал, откуда она начинается, приоткрыта, и там среди чанов бродят стражники. Здесь избэшник ворошит корзины с бумажными пакетами под порошок. Один из станков с раструбом слегка фонит голубым. Из-за действия гоглов обхожу его немного неуклюже. Нервно переминаются у стены работницы в серых платьях, передниках и чепцах. Все они покрыты магическими печатями, знакомыми мне по досмотру сотрудников академии. Точнее, по одной сотруднице. Они осужденные преступницы изумленно выдыхаю я на них печати изменения внешности ограничений на всех рульф почти беззвучно ругается идеальные работники для темных дел обиженные на империю бесправные в участок их по камерам и выяснять реальные личности преступления за которые их судили командует зинар в ответ на мой вопросительный взгляд кивает и я направляюсь к двери на другой стороне зала. Там, наконец, что-то нажимают, и конвейерная лента останавливается, стихает гул, один из стражников постукивает бак. Три работницы, стоящие отдельно друг от друга, пятятся от меня. Всполошившиеся стражники хватают их за плечи, я по инерции продолжаю идти, скользя взглядом по незнакомым перепуганным лицам. Девушек держат на месте, но печати на них вспыхивают ярче, магия пробегает ко мне призрачными дорожками. Трех девушек вместе со стражниками отбрасывает к стене. Меня будто током пронзает. Элида, Розалинда, Ларгетта. Почти выкрикиваю я. Они молчат. Но действие карающих заклинаний таково, что они не могли бы отозваться на настоящие имена. Ошеломленные стражники поднимаются и хватают моих знакомых по двое на каждую. Не зная, как на это реагировать, отступаю подальше, чтобы их могли вывести наружу. Вглядываюсь в новые лица, одна из них — моя двоюродная сестра. Так близкая, в то же время, недосягаема. Они даже заговорить со мной не могут. Как потрясающе тесен мир. Дарион тоже все понял. Из второго зала доносится. «Мы нашли потайную дверь!» «Уже иду!» Зинар направляется туда, а Дарион придерживает меня за плечо. «Не стоит беспокоиться!» Не сводя взгляд с бывших студенток, высвобождаю плечо, прекрасно понимая, что здесь может быть опасно. Металлический скрежет ударяет по барабанным перепонкам, зажимаю уши, в тот же миг в соседнем помещении что-то глухо взрывается, здание встряхивает, просыпавшийся сверху песок закрывает обзор, и трещину я замечаю только когда она, распоров пол между моих ног, выплескивает темную магию.